Пёс поднялся на не твёрдые ноги, покачался и подражал, но быстро оправился и пошёл следом за развивающейся полой Филипп Филиппичем. Опять пёс пересёл куски коридор, но теперь увидел, что он ярко освещён сверху розеткой. Когда же открылась лакированные двери, он вошёл с Филипп Филиппичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь пылыхал светом, горело подливным потолком, горело на столе, горело на стене в стёклых шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку. "Ложись", приказал Филипп Филиппч. Противоположная резная дверь открылась, вошёл тот, тяпнутый оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с чёрной острой бородкой. Подал лист Моловьев, прежний, точиз безумный исчез. А Филипп Филиппч, распростёрши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным. Нет, это не лечебница. Куда-то в другое место я попал в смятение и подумал пёс и привалился на ковровый узор у тяжёлого кожаного дивана. А со вэту мы разъясним. Дверь мягко открылась и вошёл некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. Волчать. Ба-ба-ба. Да вас узнать нельзя, голубчик. Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филиппчу. Вы маг и чародей, профессор. Сканфуженно вымолвил он. Снимайте что-нибудь, голубчик. Скомандовал Филипп Филиппч и поднялся. Господи Иисусе, подумал Без. Вот так фрукт. На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы.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 он легонько потявкал. Молчать, как сон голубчик. Хе -хе, мы одни, профессор. Это неописуемо, конфузливо заговорил посетитель. Пароль данэр, 25 лет ничего подобного. Субъект взялся за пуговицу брюк верители, профессор. Каждую ночь обнажённой девушки стаями. Я положительно очарован, вы кудесник. Хм. Озабоченно хмыкнул Филип Филиппч, всматриваясь в зрачки гостя. Тот совладал наконец с пуговичами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны, они были кремового цвета с вышитыми на них шёлковыми чёрными кошками и пахли духами. Пёс не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул и: "Я тебя выдеру. Не будь, он не кусается". Я не кусаюсь, удивился пёс.